Несмотря на собственную хромоту, Скиттер оказался у ворот почти сразу же. По дороге взгляд его скользнул по аккуратной белой надписи на стене. Уайтчеплская колокольная мануфактура. Основана в 1420 году, изготовитель Биг Бенда, Весминстерских колоколов, Американского колокола Свободы. Читать дальше у Скиттера не было времени, и он нырнул в ворота. В лицо ему ударили жар, запах расплавленного металла и угольной гари, невообразимый грохот. Прошла секунда, прежде чем органы чувств его привыкли к новым нагрузкам, а глаза к царившему здесь полумраку. Длинные ряды высоких окон почти не пропускали внутрь дневной свет. Огромное, полное грохота и лязга помещение высотой в добрых три этажа. оставалось погруженным в почти полный мрак. Люди с трудом перекрикивали грохот испанинских машин, тяжелых цепных транспортеров, свист кожаных приводов и звон только что отлитых колоколов, которые проверяли на чистоту звука. Расплавленная бронза, а где-то возможно чугун, серебро или медь светилась тусклым багровым светом в огромных высушивших жаром, подобно жерлу вулкана, пловильных чанах. Тяжелые ковши с расплавом покачивались на цепях на высоте восьми футов от пола литейного цеха, перенося свое раскаленное, смертельно опасное содержимое от печей к бесконечным рядам литейных форм, среди которых попадались гиганты шести или даже семи футов в высоту. Заполненные отливками формы перетаскивали остывать в сторону. И их нагромождения занимали большую часть цеха, оставляя только узкие проходы. Литейщики, вооруженные длинными стальными баграми с крюком на конце, наклоняли ковши, разливая их переливающееся зловещим красно-золотым свечением содержимое по формам. При этом расплавленный металл каждый раз разбрызгивал по сторонам целый фонтан светящихся искр. Судя по всему. Плохо защищали даже тяжелые робы, поскольку литейщики старались держаться от них подальше. Другие рабочие с помощью тяжелых железных щипцов оттаскивали в сторону готовые отливки, освобождая место для новых форм под двутавровыми балками, по которым перемещались ковши. Над плавильными печами громоздились стальной паутиной, подвешенные к конструкциям перекрытия мостки для обслуживания. Громыхающие ленты транспортеров подавали наверх металлические слитки, которые мокрые от пота взрослые и подростки сбрасывали в жерла печей, тогда как внизу полуголые кочегары швыряли лопатами уголь в топки, поддерживая в печях необходимую для плавления бронзы температуру. И в самом центре этого адского пекла ковылял в поисках выхода Сид Кедерман. Стараясь не обращать внимания на противный привкус горелого металла на языке и в горле, Скиттер бросился в его сторону. «Здесь мы все можем угробиться», — сообразил он вдруг, испытав приступ липкого страха. «Все до одного. Если Кедерману удалось бы скрыться из вида достаточно надолго, чтобы спрятаться где-нибудь здесь...» Он мог бы воспользоваться темнотой и этим закладывающим уши грохотом, чтобы перестрелять их всех поодиночке из своего чертова пистолета с глушителем. И никто даже не услышит падения тел. «Разделяемся!» — крикнул Скиттер, перекрывая грохот цеха, когда Кедерман, пригнувшись, нырнул в один из проходов между остывающими отливками. «Попытайтесь не дать ему добраться до противоположного выхода!» Или залечь где-нибудь, пока он не предпринял какой-нибудь новой пакости. И ради бога, поосторожнее с этими печами и ковшами. Пошли. Тенвуд и Армстра свернули направо и осторожным шагом скрылись в полумраке. Лишь изредка их фигуры высвечивались силуэтами или обозначались бликами, когда они проходили мимо очередной заполняемой расплавом формы. Марго следовала за скиттером. — Ты в порядке? — крикнула она ему в ухо. — Ты хромаешь. Пустяк, царапина, щиплет немного и все. В детстве, когда он учился ездить верхом, ему приходилось и хуже, много хуже. Скиттер держал свой тяжелый уэблигрин на готове, на полусогнутых руках на уровне груди, так, чтобы Кедерман не мог выбить его из рук, если вдруг выскочит из-за какого-нибудь угла. Идти, выставив пистолет вперед на вытянутых руках, самый верный способ расстаться с оружием и жизнью. Так ходят только кретины в кино и те идиоты, что этим кино верят. Скитер и Марго осторожно пробирались по узкому ущелью из остывающих отливок в обшитых деревом формах. Им приходилось перемещаться буквально спина к спине, Обшаривая взглядами и стволами все неровности и зазоры между отливками, литейные формы имели самые причудливые очертания, оторчавшие доски угрожали коленям, лбам, плечам. От остывающей бронзы исходил жар, как от раскалённых полуденных летним солнцем камней. Жара притупляла реакцию и обволакивала сознание багровой пеленой. Дышать было тяжело. а уж услышать что-то вцаривших в цеху звоне и грохоте, так и вовсе невозможно. Расплавленный металл в жерлах печей освещал помещение редкими всполохами, и тогда отливки отбрасывали на пол фантастические, безумные тени. Скиттер двигался, повинуясь инстинкту охотника, попавшего на незнакомые земли. Шаг вперед, взгляд направо, налево, еще чуть вперед, Взгляд на пол, не видно ли капель крови? Взгляд вдоль прохода, не шевельнется ли что-нибудь в полумраке? И так из ряда в ряд, смахивая с албапот, стараясь не обращать внимания на зуд кожи под носкость промокшей шерстяной одеждой, на ноющую царапину с внутренней стороны бедра, на скользкую от пота рукоятку пистолета в руках. Так, пригнуться еще, взгляд вперед. Деревянная обшивка формы у самой головы Скитера брызнула щепками от попадания пули. Острая щепка больно ударила по щеке и по носу. Он стиснул зубы от боли и пригнулся, открыв ответный огонь по неясному шевелению через три ряда от себя. Тяжелый уэбли дернулся в мокрых ладонях, но грохот выстрелов почти полностью потонул в шуме цеха. Скитер заморгал. Пытаясь прояснить зрение, и махнул Марго, чтобы та пригнулась и не лезла вперед. Смешанный с кровью пот лез в глаза, а царапанная щека болела, как от пчелиного укуса. Черт, надо потом проверить, не осталось ли за нос. Он моргнул еще несколько раз и протер глаза грязным и зорванным рукавом. Когда взгляд снова прояснился, он осторожно выглянул из-за угла. На этот раз на уровне бедра, не выше. Сид Кеддерман стоял, привалившись к высокой отливке, держа пистолет на готове, но взгляд его был направлен слишком высоко. Скиттер выстрелил, и пуля разнесла в щепки доску в шести дюймах от груди Кеддермана. Скиттер выругался, проклиная свои слезящиеся глаза и пот, из-за которого пистолет еле удерживался в руках. и свою бездарную стрельбу. «Идем!» — выкрикнул Скиттер, когда Кеддерман отпрянул назад. Пригнувшись, они ринулись вперед, задыхаясь в этом лишенном кислорода воздухе. Ряд, другой, третий. Так, теперь осторожно выглянуть. Кеддерман бежал, припадая на поврежденную ногу. Скиттер рванул за ним, стремительно нагоняя его. Наемный убийца оглянулся, увидел его и но почему-то не выстрелил. «Ба!» — сообразил Скиттер. «У него же патроны кончились!» Адреналин ударил в его кровь. А ведь и правда. Другого рационального объяснения тому, что Кедерман не открывал по нему огня, просто не было. Марго тоже бежала следом, отставая ярдов на десять. Киллер нырнул в боковой проход и скрылся из вида. Скиттер выругался и, ускорив шаг, Пригнулся и нырнул следом за ним. В глаза ему ударил резкий зловещий свет, на мгновение ослепивший его. Проход открывался прямо на форму, в которую летчики заливали расплав. Одни с металлическими баграми длиной почти в четыре фута тянули вниз один край ковша, тогда как другие толкали другой его край вверх тяжелыми рычагами. регулируя ими угол наклона и толщину струи расплавленной бронзы, лившуюся в жерло формы. Сид Кедерман добежал до только что залитой формы и принялся размахивать своим пистолетом, угрожая перестрелять потрясенных летейщиков, если те не уберутся с его дороги. Они отшатнулись в сторону, разумно решив не связываться с очевидным безумцем. Кедерман миновал их и и бросился вдоль длинного ряда форм к дальней стене цеха, в которой виднелся еще один выход на улицу. Пышущие жаром ковши, только что наполненные расплавленным металлом из печи, покачивались на цепях над очередной здоровенной футов шесть высотой формой, приготовленной к заливке. Кедермен оглянулся, увидел догоняющего его скиттера, Он резко повернулся и схватил с пола только что оброненный одним из перепуганных литейщиков длинный стальной багор. Отшвырнув в сторону бесполезный пистолет, Кедерман потянулся багром вверх и зацепил им за край большого, размером с хорошую ванну ковша, полного светящегося расплавленного металла. Рывок всем телом и ковш, наклонившись, плеснул расплавленный бронзой на пол, А Кедерман сделал большой скачок в сторону. Жидкая бронза огненным потоком заполнила все узкое пространство между готовыми отливками и продолжала растекаться во все стороны. Не обойти ее, не вскарабкаться на раскаленные до красно отливки не было никакой возможности. А сам разогнавшийся Скитер уже не мог даже затормозить, чтобы избежать этой смертоносной лужи, поэтому. Он прыгнул прямо вперед, вперед и вверх. Он вытянул руки вверх к массивному стальным двутавру, по которому катались тележки с подвешенными к ним ковшами. Он слишком высоко. Я промахнусь. О боже, не дай мне промахнуться! Он выронил оеобли. Руки были нужны ему свободными. Револьвер с плеском упал в жидкую бронзу и исчез в этой адской багровой луже. И тут ладони его коснулись нижней полки двутавра, и он ухватился за нее, выбрасывая ноги вперед и вверх. Он крепко сжал балку руками и коленями, и несколько мгновений просто висел на ней, как ленивец на ветке, задыхаясь и потея так сильно, что даже испугался, не соскользнут ли руки, отчаянным усилием воли. Он заставил себя осторожно разжать пальцы одной руки и вытереть их оплащ, потом повторил ту же операцию с другой рукой. А потом он, напрягая силы, ухитрился переползти наверх балки и привстал на ней, опираясь на руки и колени. Адская лужа расплескалась прямо под ним. Багровый расплав уже начал покрываться черной коркой, тонким слоем твердеющего металла, который казалось дышал остывая. По корке бежала сетка трещин, рисунок которой напоминал крокодиловую кожу. Кэдермен повернулся, чтобы бежать, и отшвырнул свой железный багор одним концом, упавший в продолжавший медленно расползаться по полу расплав. Марго, слава богу, удалось отпрыгнуть от этого смертоносного потока назад в другой проход между отливками. Восстановив дыхание и равновесие, Скиттер осторожно двинулся ползком вперед по балке. Однако одного взгляда в сторону Кедермана стало достаточно, чтобы он отказался от этой тактики передвижения. При такой скорости, ко времени, когда он миновал бы лужу раскаленной бронзы, Кедермен успел бы добраться до соседнего графства, поэтому он снова повис под балкой на руках. по обезьяньи, перехватываясь все дальше и дальше, подтягиваясь только для того, чтобы обходить ковши с расплавом. Кедермен оглянулся на бегу, оступился и упал ничком. Когда ему удалось снова подняться на ноги, рот его беззвучно шевелился. Скитер уже миновал опасную зону и спрыгнул на пол. Извергая проклятие, Кедермен бросился на него, Не дав ему времени выхватить второй пистолет, они сцепились, лягая друг друга ногами. Калина Кедермана не попала Скитеру в пах, как намечалось, зато угодила примяханько по порезу на внутренней стороне Скитерова бедра. Боль, раскалённая иглой, пронзила ногу. Скитер отпрянул на шаг и наступил на железный багор, с помощью которого Кедерман наклонял ковш. Конец богра, погруженный в жидкую бронзу, вырвался из нее, разбрасав по полу брызги расплавленного огня. Скитер изогнулся в отчаянном балетном па и восстановил равновесие, замерев в считанных дюймах от смертоносной лужи. Богор с лязгом перекатился по полу и холодным концом ударил кедермена по ноге — идеальное оружие для рукопашного боя. Лицо Кедерманна исказилось гримасой свирепого торжества, и он рассмеялся неприятным, лающим смехом. Прежде чем Скитер успел помешать ему, Кедерман наклонился и схватил багор обеими руками. За горячий конец, раскаленный до красна багор был покрыт пленкой полурасплавленной бронзы, которая брызнула на руки Кедерманну. Лицо его перекосилось, и он пронзительно завизжал. Он еще надеялся уйти, не прекращая кричать, он отпрянул от лужи, а мерзительный запах поленных волос и горелого мяса ударил скитеру в ноздри. Только теперь обожженные пальцы Кэддера мы нарожались настолько, чтобы багор выскользнул из них и упал на пол, при этом кожа с обеих ладоней осталась на горячем металле. Колени у Кедермена подогнулись, и он рухнул на пол, едва не угодив головой в остывшую до состояния густого сиропа бронзу. Скиттер схватил его за отвороты плаща, бесцеремонно отволок подальше от опасности и плюхнул на пол. Потом приподнял за плечи и улыбнулся прямо в затуманенные болью серые глаза. «Привет, Сид!» Тот прекратил визжать. Вместо этого... Из горла его рвался теперь жуткий, захлебывающийся хрип. Сказывался шок от чудовищной боли. Его колотила сильная дрожь, и он тряпкой обмяк в руках Скиттера. Скиттер легонько тряхнул его, чтобы привлечь внимание. Когда не подействовало и это, он вспомнил настоящее имя этого ублюдка и встряхнул еще раз. «Гидеон! Эй, Гатри! Посмотри-ка на меня!» Взгляд серых глаз медленно сфокусировался на его лице. Губы шевелились, но из них не вырывалось ничего, кроме этих жутких сдавленных всхлипов. Послушай, Кадражак, у тебя имеется выбор. Скитер осторожно похлопал его по щекам, не давая отключиться. Ты меня слышишь? Тот кивнул и даже сумел выдавить из себя членораздельный звук. Какой? Скитер достал из кабуры свой маленький полицейский уэбле и повертел им перед носом у Кедермена. Знаешь, что я обязан был бы сделать, а? Принстрелить тебя прямо там, где ты сейчас лежишь, дружок. Ты недостоин кислорода, которым дышишь. Но я предложу тебе два варианта на выбор. Решать будешь сам. Если хочешь, я уйду и не буду мешать тебе ползти отсюда на все четыре стороны. Никаких обвинений в убийстве, никаких тюремных сроков, никаких газовых камер. Ну, конечно, при здешнем уровне развития медицины ты наверняка останешься без обеих рук. А если обойдется и без ампутации, ты, скорее всего, умрёшь от шока, инфекции и гангрены. Взгляд Кедермена остеклинил. «Какой?» «Каков второй выбор?» От улыбки Скиттера раненый вздрогнул, даже несмотря на шок. «Ну что же, ты вернешься в верхнее время, расскажешь копам все, что знаешь о своем боссе, выдашь им сенатора Кедрика и его дружков-мафиози на серебряном блюдечке». «Короче, дашь нам достаточно информации, чтобы отправить в газовую камеру их, а не тебя». Пепельно-серые губы шевельнулись, с трудом складывая слова. «Сука! Мне надо было пристрелить тебя сразу, Армстра!» Скиттер снова улыбнулся ему в глаза. «Жаль, не так ли? Так что ты выбираешь?» Меняю медицинскую помощь, которая нужна, чтобы спасти твои руки, меняю врача и ожоговую камеру на сенатора Кедрика за решеткой. Мне кажется честный обмен. Камера в одной из тех славных новых тюрем, которые строились по его предложению. Никаких вольностей, камеры строгого режима без телевидения или библиотек и всего, что могло бы развлечь парня, если не считать того. как в соседней камере кого-то мутузят. Вполне подходящее местечко, ты не согласен? Может, тебе даже скостят срок за содействие следствию. Как насчет этого? Мы снимаем тебе боль, фиксируем руки, поддерживаем тебе жизнь до тех пор, пока не доставим тебя к специалисту по ожогам. Или, конечно, я могу оставить тебя здесь. Он ткнул пальцем в полумрак литейного цеха. Кедерман в потрясении вращал глазами, словно впервые увидев это помещение. «Да, кстати», — как бы невзначай добавил Скиттер, — «если ты решишь остаться здесь, и если тебе удастся пережить шок, инфекцию и ампутацию рук, мне говорили, что Скотланд-Ярд до сих пор вешает убийц». Долгую минуту Кедерман не отвечал. Только лежал, распластавшись на полу, дрожа и исходя потом, посирев от боли, растопыряя клишнями обожженные пальцы. Он испепелял Скитеров взглядом, издавал горлом жуткие сдавленные звуки и до крови кусая губы. Тело его время от времени дёргалось, перегруженная нервная система реагировала на болевой шок. Что ж, ладно, вздохнул Скитер, пожал плечами. И распрямился, убирая свой полицейский уэбле обратно в кабуру под мышкой. Поезд будет по твоему. Может тебе даже удастся доползти до дверей. Знает, не знаю правда, что ты будешь делать, как окажешься на улице, совсем валяющимся на ней навозом и утюжеплской шпаной, что будет втаптывать в тебя грязь просто так, с меха ради. Скитер повернулся и сделал шаг прочь. Кеддерман с усилием приподнялся на локте. «Постой!» Он отчаянно дрожал. В глазах застыло безумное отчаяние. «Ради бога! Армстра, постой! Ну давай, мсти мне, черт побери! Переломай мне ребра! Выбей все зубы! Делай все, что хочешь! Только не оставляй меня умирать в этой чертовой дыре!» Скиттер стоял, глядя на него, на испепеляющий его ужас с холодной. расчетливой ненавистью. Много ли жалости выказал этот ублюдок к своим жертвам? Когда Кедерман со стоном отчаяния осел обратно на пол, закрыв глаза, Скиттер решил, наконец, что с того хватит. «Окей», — произнес он негромко, снова наклоняясь к нему. «Только тебе, Сид, придется выходить отсюда на своих двоих, ибо я не собираюсь тащить тебя». Он ухватил убийцу за отвороты плаща, приподнял, поставил на колени, потом просунул одну руку ему под мышку, помогая встать. Армстронг и Док Тенвуд, раскрасневшись от почти нестерпимого жара в цеху, подбежали к ним как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кэдермен поднимается с помощью скиттера. По пятам за ними вырвалась из полумрака и Марго. которой пришлось сделать большой крюк, обходя лужу остывающей бронзы. «Привет, Ноа!» — поднял взгляд Скиттер. «У меня для вас подарочек. Сид, вот этот, хочет обучить нас новой песенке. Что-то вроде «Лучше нет подарка к Рождеству, чем мой босс в кутузке!» Сид Кедерман уставился на лицо Ноа Армстра, потом на Скиттера, потом снова на Ноа. Взгляд его расширился, потом глаза его закатились, колени подогнулись, и в результате Скитеру пришлось все-таки тащить его из цеха на себе.